Глава третья. Ляск. Цепей. Дорогой гость, вы неважно выглядите, с вами все хорошо? Дорогой гость, кажется, у вас болит живот, с вами все в порядке? Служанки склонились над вздрагивающим телом Субару. Зато недолгое время, что он провел в особняке разваля, Субару успел привыкнуть к их голосам. Порой эти голоса раздражали, но по прошествии некоторого времени вселяли спокойствие и уверенность. Однако сейчас они звучали совершенно иначе. И слышать их было нестерпимо больно и страшно. «Извините, что напугал вас», – проговорил Субару, чувствуя на себе пристальные взгляды. «Иногда по утрам на меня что-то находит». Немного, наконец, успокоившись, он оторвал лицо от подушки. Волна гнева и обеда отхлынула, и теперь, когда первый шок остался позади, Субару чувствовал лишь семящую тоску. «Если бы только все это оказалось розыгрышем, который устроили коварные Рам и Рэм». Мысль о том, с каким негодованием он бы набросился на них, неожиданно принесла облегчение. Субару открыл глаза и посмотрел прямо перед собой. Сначала мир предстал размытым, словно в тумане, но спустя мгновение реальность обрела привычное очертания. По обе стороны кровати стояли, опершись руками о постель близнецы служанки с неизменно бесстрастными лицами. Их взоры не выражали никаких эмоций, будто события последних четырех дней совершенно выветрились из их памяти. Дорогой гость! озадаченные голоса прозвучали практически синхронно, и губы тоже двигались в унисон. Взгляды девушек скрестились на Субару, но он, вздрогнув точно от холода, торопливо отшатнулся от них. «Дорогой гость, резко вставать опасно. Вам требуется покой». «Дорогой гость, нельзя так резко вскакивать. Вам нужен отдых». Субару рефлекторно отстранился еще дальше от фигур в костюмах горничных. Девушки удивленно переглянулись, но Субару было не до них. Его снова не узнавали. как тогда на многолюдной улице, в темном переулке и на складе Деда Рома, люди, которых он знал, смотрели на него, как на незнакомца. Осознавать это было просто невыносимо, но теперь все складывалось совсем по-другому. Другие обстоятельства, другое время, другой опыт. Субару охватил страх. Все было совсем иначе, не так, как в тот раз, когда он исправлял свои ошибки при новых встречах с Эмилией и Фельд, едва зная их. Тогда ему тоже было нелегко заново знакомиться с теми, кому он уже когда-то доверился, но теперь лицом к лицу, столкнувшись с хорошо знакомыми людьми, превратившимися в чужаков, Субару почувствовал, как сердце сковывает безликий непреодолимый страх. Девушки обеспокоенно смотрели в его наполненные ужасом глаза. С гостем явно творилось что-то неладное. В комнате воцарилось молчание. Внезапно Субару соскочил с постели, и прежде чем служанки успели вымолвить хоть слово, сломя голову, бросился к двери и вылетел в коридор. Шлепая босыми ногами по холодному полу и задыхаясь, он мчался мимо одинаковых дверей, не соображая, от чего и куда убегает. Но оставаться на месте было нельзя. Совершенно невозможно. Бежать, бежать и неважно куда. Внезапно Субару, словно по чьей-то указке, остановился перед одной из многочисленных дверей. Толкнув ее, юноша ввалился в огромное помещение, все пространство которое было заставлено книжными стеллажами. Дверь за спиной с шумом захлопнулась, и Субару оказался изолирован от внешнего мира. Если бы кто-то и задумал проникнуть в эту комнату, ему пришлось бы проверить каждую дверь в особняке. Ощущение погони исчезло. Прислонившись к двери, Субару медленно сполз на пол. Несмотря на то, что он теперь сидел на корточках, ноги продолжали трястись, как в лихорадке. Он обхватил колени руками, однако пальцы тоже плясали от нервной дрожи. «Трясёт, как бумажного сумоиста!» Подразумевается японская игра «Бумажное сумо», в которой игроки мастерят из бумаги игрушечных борцов-сумоистов, ставят их в центре, нарисованном на картоне круга, садятся друг напротив друга и стучат по столу так, чтобы борец противника упал или заступил за пределы края. Но самая ирония не помогла, и вымученная улыбка Субару не выражала сейчас ничего, кроме безысходности. В библиотеке царила тишина. Запах старой бумаги, которым был пропитан воздух, немного успокоил юношу. хотя он понимал, что это всего лишь временное затишье. Глубокий вдох, Еще, ещё, и ещё один. Пока Субару точно выброшенная на берег рыбы ловил воздух ртом, где-то в глубине полутёмного помещения раздался тонкий насмешливый голосок. «Как грубо с твоей стороны врываться без стука!» Взгляд Субару упал на низкую стремянку, стоящую в самом центре комнаты, прямо напротив входа в библиотеку. На одной из ее ступенек сидела девочка. Это была Беатрис-хранительница запретной библиотеки, которая, как всегда, старалась держаться от Субару на почтительном расстоянии. На коленках девочки лежал огромный фолиант, в сравнении с которым она казалась еще крохотней. Хранительница с треском захлопнула книгу, неодобрительно глядя на незваного гостя. «Ты снова разгадал тайну блуждающей двери мне. Как тебе это удается?» «Извини», – выдавил Субару. «Прошу, позволь мне побыть здесь немного». Умоляюще сложив ладони перед собой, он опустил голову и закрыл глаза, не дожидаясь ответа. «Здесь тихо и спокойно. Меня здесь никто не тронет. И теперь я должен сопоставить все факты. Как меня зовут? Где я нахожусь? Что это были за близнецы? Что это за девчонка, что сидит передо мной, и как ее имя? Что за таинственная комната? Где я провел последние четыре дня? С кем я договорился встретиться завтра? И где? Точно, Эмилия!» Он вспомнил ее серебристые волосы в лунном свете, застенчивую улыбку и звездное небо, под которым пришло их первое тайное свидание. Беатрис, мы не так близки, чтобы ты назвал меня по имени, мниться мне. Кажется, ты сказал, что я попал в твою комнату снова, то есть я уже бывал здесь? Судя по недовольному лицу Беатрис, была не в восторге от столь фамильярного обращения. Скорчив надменную гримасу, она все же не стала возмущаться и спокойно сказала: Ты имел наглость волмиться сюда не далее как пару-тройку часов назад. Значит, я просыпался в этом особняке уже дважды. Субару напрягся, пытаясь вспомнить каждую деталь событий первой ночи, проведенной в доме разваля. Проснувшись в первый раз, я бродил по зацикленному коридору, пока наконец не угодил в запретную библиотеку. Там я впервые встретился с Беатрис, которая прикосновением руки чуть не отправила меня на тот свет. А когда я снова открыл глаза, у кровати стояли Рам рэм. Это было единственное утро, когда его будили обе девушки. В следующие дни служанки приходили поочередно. Более того, лишь в то утро Субару воспользовался привилегией спать в комнате для гостей. Напрашивался только один выход. Что же это получается? Выходит, меня отбросил на четыре дня назад? Осмыслить логически свое нынешнее положение казалось для Субару проще, чем смириться с ним. Обхватив голову руками, он попытался вспомнить, что же могло явиться причиной его возврата в прошлое. Во время событий в столице, такой причиной становилась его смерть. До сих пор Субару полагал, что после череды трех смертей и последующего спасения Эмилии, ему удалось выскользнуть из временной петли. Фактически, в поместье графа Разваля он пробыл четверо суток, и за это время не случилось ни одного серьезного происшествия. И вдруг его без всякого предупреждения снова забросило в прошлое. Может быть, теперь действуют совершенно другие правила? Скажем, отныне переброс происходит раз в неделю? Тогда непонятно, почему он вернулся именно в свое первое утро в поместье разваля. Принцип перемещения во времени оставался для Субару загадкой, и все же механизм временной петли, который действовал в столице, обладал некоторыми закономерностями. Одна из них – место, в котором перемещаемый во времени объект оказывался после очередной смерти. Если Субару до сих пор находился во власти первой временной петли, он непременно воскрес бы у фруктовой лавки, принадлежавшей мрачному торговцу со шрамом на лице. Однако, вместо лавки того мордоворота, теперь я оказываюсь в спальне с двумя милашками. Ну, это не такой уж плохой поворот. Разница в условиях пробуждения действительно была огромной, как между небом и землей. Охлопав свое тело, Субару удостоверился, что цел и невредим. Но если предположить, что условия возврата в прошлое не изменились, то можно не сомневаться, он умер. Но как я мог умереть? Ведь вчера вечером все было прекрасно. Возможно ли внезапная смерть? если ничто ее не предвещает. Субару пришло на ум, что он мог умереть от какого-нибудь яда или газа. Неужели его отравили? Но зачем? И кто? Даже предположить не могу, кому это могло понадобиться. А вдруг меня забросили в прошлое, потому что я не выполнил какое-то задание? В компьютерных играх так и происходит. Стоит провалить миссию, и ты получаешь гейм-овер с возвращением в исходную точку. Однако в чем заключалась его миссия здесь, Субару оставалось совершенно неясно. К тому же он был из тех геймеров, которые чуть что, сразу все бросают и бегут искать секреты в файле подсказки с прохождением игры. «Твоё бессвязное бормотание начинает надоедать мениться мне», – устало проговорила Беатрис. «О чем бы вы, скучные людишки, не рассуждали, о жизни или о смерти, в конечном счете все заканчивается самообманом и тщеславием. Вот почему с вами совершенно бесполезно разговаривать». Ее слова прозвучали цинично, даже жестоко. И все же Субару был рад тому, что Беатрис нисколько не изменилась. Он поднялся на ноги, отряхнув штаны от пыли, повернулся лицом к двери. «Уходишь, полагаю?» «Мне нужно кое-что проверить. Рано впадать в отчаяние. Спасибо за все». «Я ничего особенного не сделала. Ну так ты уходишь или нет? Мне нужно поскорее переставить дверь». В ее голосе не было ни капли сочувствия, однако ему от чего то было приятно его слышать. Возможно, Беатрис и не имела такого намерения, но ее слова будто подтолкнули Субару вперед. Он повернул дверную ручку. Снаружи вдруг потянуло прохладным свежим воздухом. Субару шагнул за порог. Лёгкий ветерок ласково растрепал его волосы. В глаза ударил яркий свет, и юноша прикрыл лицо рукой. Когда ветер стих, Субару щитил под ногами мягкую шелковистую траву. И тут увидел ее. При встрече с Эмилией сердце радостно затрепетало. «Ты сияешь, словно солнце!» «Субару?» Раздался взволнованный голос, похожий на звон серебряного колокольчика. Широко открыв фиалковые глаза, девушка бросилась к Субару. Юноша инстинктивно шагнул навстречу. Когда они сблизились, Эмилия осмотрела его с ног до головы и с обличением вздохнула. Однако тут же приняла серьезный вид. «Зачем ты заставляешь нас так волноваться? Рам и с ног сбились, разыскивая тебя по всему дому». «Неужели? На них не похоже. Прости, я немного задержался у Беатрис». «Опять?» «Я слышала, тебе уже досталось от нее сегодня утром». Следы пережитого еще были видны на ее красивом лице. Забота и облегчение, смешанное с беззащитностью, заставили руки Субару непроизвольно потянуться к Эмилии, но он тут же одернул сам себя. Сейчас было явно не лучший момент для объятий, и ему оставалось лишь слабо улыбнуться в ответ. Эмилия тоже держалась чуть скованно, как с человеком, которого знала не так уж хорошо. В этом не было ничего удивительного». ведь она не провела с ним и пару часов с момента их самой первой встречи в городе, а счастливые дни, проведенные в поместье, куда-то пропали. Отныне между ними зияла пропасть четыре дня. И об этой пропасти было известно лишь одному Субару. Все в порядке? У меня что-то на лице?» «Да, твои прекрасные глаза и чудесный носик, и прекрасная улыбка. То есть, я хотел сказать раз, что ты невредима». Эмилия смутилась, и её лицо залил жаркий румянец. «Да, со мной все хорошо», – кивнула девушка. «Ведь ты спас меня. А как ты себя чувствуешь?» «Я в полном порядке. Правда, потерял немного крови, из меня выкачали всю ману. Еще такое чувство, будто по мозгам проехался асфальтовый каток. Но в остальном все замечательно». «Ну что ж, тогда...» «Что? Выходит, у тебя не все так уж хорошо, как ты говоришь?» «Спокойно», – поспешил сказать Субару и, подняв руки вверх, повернулся кругом, демонстрируя, что цел и невредим. «Ну вот, видишь?» «В таком случае я рада. Так ты идёшь обратно в дом? У меня есть еще кое-какие дела». «Встреча с духами? А можно я останусь? Обещаю, что не буду мешать. И ещё, одолжи мне пака». «Ну хорошо. Но я очень прошу не отвлекать меня. Это тебе не игрушки», сказала Эмилия так, будто обращалась к несмышленному ребенку. Выглядело это столь мило, что у Субару перехватило дыхание. «Тогда не будем медлить, Эмилия Тан. Времени так мало, а мир настолько большой». «Наша с тобой история только начинается!» «Хм? Что ты сказал? Что за тан?» «Не бери в голову! Давай, вперед, вперёд!» Скомандовал Субару, не обращая внимания на удивление Эмилии, снова впервые услышавшее свое уменьшительное имя, и легонько подтолкнул ее в направлении того уголка в саду, где она проводила утренние ритуалы. Он вспомнил, как Эмилия устала поправлять его и неохотно приняла новое прозвище – Это была одна из связей, возникших между ними в течение тех четырёх потерянных дней. По лицу Эмили было видно, что она не согласна, и Субару, идя позади, очень тихо пробормотал. «Мы вернем их назад». Проводив ее взглядом, Субару взглянул на небо. Над горизонтом на востоке медленно поднималось ненавистное солнце. Ещё четыре таких же рассвета, и наступит день его свидания с Эмилией. Оставалось лишь ждать и считать часы до заветной встречи, Ответ Эмили он знал заранее. Субару погрозил небо кулаком. Хоть я и не в курсе, кто это все придумал, но так и знай, я возьму свое. Ты у меня еще поплачешь. Не стоит недооценивать по уши влюбленного парня, в глазах которого еще стоит ее счастливая улыбка. Впервые с момента появления в этом мире Субару открыто объявил войну загадочной силе, призвавшей его сюда и заставившей вращаться в петле смерти. Его битва начнется со второго раунда. Он сделает все, чтобы вырваться из этих зацикленных в поместье разваля дней. Я должен знать, что будет дальше. Я сделаю так, чтобы наше свидание состоялось. Чего бы, мне это не стоило.